Лапланский биосферный заповедник Один из старейших заповедников России, учрежден в 1930 году для сохранения и изучения природного комплекса запада Кольского полуострова и в первую очередь популяции дикого северного оленя и его местообитаний. В настоящее время территория заповедника — единственное место в и на Кольском полуострове, где в природных условиях обитает популяция дикого северного оленя численностью более тысячи голов. Заповедная территория расположена в Мончегорском, Кольском, Ковдорском и Апатитском районах Мурманской области и состоит из одного участка площадью свыше 278 тысяч гектаров. Заповедник находится в 120-160 километрах к северу от Полярного круга. Поэтому зимой здесь царит полярная ночь, а летом полярный день. С конца августа до середины апреля в заповеднике можно наблюдать северное сияние. С 1985 года заповедник входит во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Рельеф территории представлен горными массивами, вытянутыми на юго-восток от границ с Финляндией. Основные из них Сальные тундры на северо-западе, волчьи тундры на севере, мончитундра и чанатундра на востоке. В центре заповедника расположены более низкие массивы Невкатундры. Массивы горных тундр разделены озерными впадинами и долинами рек. На территории заповедника проходит водораздел Белого и Баренцева морей. Вода во всех реках и озерах чистая прозрачное и мягкое, что объясняется отсутствием механических примесей и растворенных известняков. Всего в заповеднике около 150 озер и более 60 рек и ручьев. Из рек наиболее крупные Чуна, Печи, Вува, Вацуай, Купес, Манче, Вите, Лива. Все они порожистые, многие с похожими на озеро расширениями. Большинство рек впадает в озеро Имандра. Лапландия. Лапландия занимает весь север Скандинавии, страны Швеции и Норвегии, северную часть Финляндии и Кольский полуостров России. Почти вся Лапландия, за исключением только небольшой своей южной окраины, лежит за полярным кругом и омывается водами двух океанов — Атлантического и Северного Ледовитого. Термин Лапландия скорее означает трансграничный этнический, чем географический регион, и он издревле заселен саамами, небольшим северным народом финно-угорской группы, потомками древнейшего населения Северной Европы. До 1917 года саамы назывались лапарями, отсюда и название Лапландия Лопская земля земля лопарей или лопи. Растительный мир. Девственные, старовозрастные сосновые и еловые леса — одна из основных ценностей заповедника. Они появились после схода последнего ледника около 10 тысяч лет назад. Возраст некоторых деревьев в этих лесах достигает 400-500 лет, высота — до 30 метров, а диаметр ствола — до 70 сантиметров. Такие исполинские деревья – уникальное явление для этих высоких широт. Встречаются редкие для Кольского полуострова еловые ягельники и сосновые бары. Основные лесообразующие древесные породы заповедной территории – сосна фриза, ель сибирская и пять видов берез, Господствующие виды растений на верховых и переходных болотах – сфанговые мхи, багульник, подбел, голубика, морожка, карликовая береза, в болотных низинах, мочажинах, осоки, пушица, вахта. В верховья реки ручёв, на приречных террасах встречаются низинные болота с соками, пушицей, вахтой, собельником, хвощом топиным. На склонах и вершинах гор широко представлена горно-тундровая и аркто-альпийская растительность, с вороникой, черникой, брусникой, толокнянкой, дриадой, кустистыми и листовыми лишайниками. Луга расположены на месте старых поселений и вблизи жилья. Из сосудистых растений, произрастающих в заповеднике, четыре вида занесено в Красную книгу России. Полушник Озерный, кизильник киноварно-красный, орхидея калипса луковичная — и коренник Траунштейнера. Флора заповедника насчитывает 436 видов грибов и миксами цветов, 628 видов лишайников, 461 вид мхов, 625 видов сосудистых растений. Животный мир. Фауна заповедника широко представлена северо и тундровыми видами. Самые распространенные рыбы в реках и озерах заповедника – щука и окунь, а шесть видов лососевых здесь нерестятся. В заповеднике живут один вид амфибий, лягушка травяная и два вида рептилий — гадюка и ящерица живородящие. Наиболее разнообразные виды птиц — представители воробьиных. Из куриных встречается глухарь, тетерев, рябчик, белая и тундряная куропатки. Из водоплавающих видов птиц наиболее распространены лебедь-кликун, гуси, кряковые и нырковые утки. Суровые условия обитания позволяют лишь 20 видам птиц зимовать регулярно. Такие виды, как дятлы, клисты, совы, зимуют лишь при наличии корма. Фауна заповедника, 14 видов рыб, 1 вид земноводных или амфибий, 2 вида присмыкающихся или рептилий, 206 видов птиц, 31 вид млекопитающих. Заповедник — единственное место в Финноскандии и на Кольском полуострове, где в природных условиях обитает стадо диких северных оленей численностью более тысячи голов. Северный олень — своеобразная живая эмблема Севера России. Это уникальное животное максимально приспособлено к жизни за полярным кругом. Обитает олень в дикой и домашней форме. Внешних отличий у них нет, да и живут они почти в одинаковых условиях, только домашний под присмотром человека. В начале 20 века дикий олень был массовым обитателем Кольского полуострова, однако сейчас остался в основном только на заповедных территориях. Самое крупное поголовье оленей охраняется в Лапландском заповеднике. В заповеднике обитает лось, бурый медведь, волк, росомаха, Лисица, куница, горностай, ласка, норка, выдра, заяц-беляк, белка. Из мышевидных млекопитающих широко распространены норвежский и лесной леминг, несколько видов полевок и землероек. Сюда висконные места возвращен ранее широко распространенный европейский бобр и завезена андатором. И вз видов животных, занесенных в Красную книгу России, в заповеднике встречаются двустворчатый моллюск, европейская жемчужница и хищные птицы скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан, кречет. Европейская жемчужница. В давние времена объект ювелирного промысла на Севере. Европейская жемчужница, пресноводный двустворчатый моллюск, своеобразный индикатор чистоты воды. Она обитает в исключительно чистых холодных реках. К одной из уникальных особенностей жемчужницы относится продолжительность ее жизни – до 250 лет. В прошлом жемчужница служила объектом активного промысла для изготовления ювелирных изделий и украшения женских головных уборов поморок.